Глава 25. Я заснула мгновенно, как только голова коснулась подушки, так и не успев написать сообщение в одной из соцсетей своим подругам, в котором хотела объяснить, что со мной и куда я пропала, но даже на это меня не хватило. Кажется, мне снились горячие поцелуи и нежные прикосновения, но в чьих объятиях я находилась, я так и не поняла, а может быть и не хотела этого понимать. Проснулась я, как ни странно, тоже от поцелуев, кто-то целовал меня в шею, едва касаясь горячими губами кожи, и я, все еще думая, что это сон, и, не открывая глаза, запустила пальцы в волосы этого человека. На меня накатила теплая тягучая волна желания заключить его в объятия и не отпускать, и я прошептала что-то невнятное, но ласковое. С добрым утром, любимая, услышала я в ответ знакомый шепот, как спалось. «Хорошо», — пробормотала я, повернулась и увидела Кирилла. Он лежал позади, опираясь на одну руку, а вторую вытянув и снимая происходящее на видео. «Кизон!» «Нет, боже, а кого еще я надеялась увидеть в своей кровати? Принца Датского?» «Скотина!» — заорала я и отпихнула его от себя, а после еще и ударила по плечу. «Обалдел!» «Ты чего?» — птичкой взлетел с моей кровати Кирилл, потирая обнаженное плечо, по которому получил. Одет он был лишь в белые боксеры с широкой черной резинкой, на которых была выведена Кэлвин Кляйн. Я с трудом отвела от него взгляд. Сама не знаю, почему засмотрелась. Ужас какой-то. «А ты как думаешь, чего?» «Думаю, что ты дура». «А я думаю, что ты ненормальный. Зачем забрался ко мне в постель?» — сердито спросила я. Кажется, мой сонный мозг только сейчас начал реагировать на происходящее, и мне задним числом стало страшно. Ко мне в кровать забрался мужчина. Я обхватила себя за плечи руками, сидя в кровати. «Разумеется, на тебя позарился Лапуля. Вообще-то я снимаю видео для Октавия», — поморщившись, ответил Кирилл. «Этот овощ прислал мне видео, где просыпается с Лилит утром, и потребовал такое же от меня. Ты мог разбудить меня, попросить подыграть, а не лезть во сне». «Не хотел будить, а играешь ты не очень!» Хотелось сказать, что сам он не очень, но настроения на это у меня не было. Я сильнее сжала пальцы на предплечьях. «Никогда так не делай», — вместо этого попросила я. «В следующий раз я могу ударить». «Понял, принял. Ты...» — Кирилл прищурился и пытливо посмотрел на меня. «Ты ведь испугалась. Извини, я не думал, что ты так воспримешь это». «Все нормально, но никогда больше не делай ничего такого», — повторила я. Кирилл сел на кровать рядом со мной и посмотрел в мое лицо. «Это из-за него? Из-за твоего бывшего? Он обижал тебя?» Почему-то я сначала подумала о Сереже, и только потом поняла, что он имеет в виду Альберта, и не смело кивнула. «Прости», — вдруг сказал Кирилл. «Серьезно, я не думал, что у тебя будет такая реакция». Ты же знаешь, я не сделаю тебе плохо или больно. Хорошо, я поняла. Иди. Он кивнул и вскочил с кровати. Когда Кирилл выходил за дверь, я окликнула его. Видео переснять нужно? Нет, все отлично вышло. Момент, в котором ты меня бьешь, удалю. Кирилл ушел, но выглянул из-за двери. А да, лапуля, раз я тебя напугал, снова приготовлю тебе завтрак. Хорошо, улыбнулась я, тая от его непосредственности. «Сегодня фиолетовые», — заявил он, и исчез, прежде чем я кинула в него подушкой. Разглядел, зараза. Впрочем, я тоже все разглядела. «А у тебя белые», — закричала я ему вслед. «Как там в твоей системе было? Белые у простушек?» «У нас мужиков все иначе», — бодро проорал он мне из кухни. «Белые у опытных». Придя в себя и получив заряд бодрости под прохладными струями душа, я вышла на кухню, где меня уже второй день подряд ждал завтрак. На этот раз яичница с беконом и какие-то небольшие пышные блинчики с нутеллой. Кирилл купил здоровенную банку шоколадно-ореховой пасты. «Это панкейки, мое коронное блюдо», — сказал музыкант. «Я, правда, его несколько лет не готовил, но ты должна оценить». «Оценим», — пообещала я, с ногами усаживаясь на широкий стул с высокой спинкой, стоящий у самого окна. В каждой квартире, где мне доводилось жить, я выбирала на кухне любимое место и сидела только там. В этой мне сразу понравился этот стул с мягкой подушкой. «Кстати, Окта ценил наше видео, уже посмотрел, сказал, что ты хорошенькая». В ответ я лишь улыбнулась. Готовил Кирилл хоть и не очень эстетично на вид, но вкусно. «Ты всем своим девушкам готовишь?» Спросила я с полным ртом и осеклась. Вдруг он решит, что я действительно стала мнить себя его девушкой, но Кирилл этого не заметил. «Нет, конечно. Единственная девушка, которую я готовил раньше, — это Геката». «И как? Нравилась Гекате?» Спросила я с любопытством. «Не особо. Плевалась, но ела». «А куда ей было деваться?» — трагично вздохнул Кизон. «Голод не... кто? Что-то забыл». «Не тетка», — подсказала я. «Дай мне, пожалуйста, соль». «Вот, держи. Гиката вообще по жизни мною недовольна», — продолжил Кирилл. «И чего же ты с ней встречался?» — фыркнула я. «Интересно, что это за девица, которую этот псих терпит? Или до сих пор встречаешься?» «Ревнуешь?» — ослепительно улыбнулся Кирилл. «Ни капли». «Жаль. Я люблю, когда меня ревнуют. Обожаю маленькие драмы, которые заканчиваются в постели». «Ты вообще, я смотрю, постель любишь», — хмыкнула я. «Так сказать, больное место». «Очень даже здоровая», — обиделся Кирилл. «Я вообще парень здоровый». «Ну не психически», — хихикнула я. «Сделай мне, пожалуйста, кофе». «Минуту». «Так ты расстался с Гекатой или изменяешь ей, притворяясь моим парнем?» — не выдержала я. Было любопытно. «А как же Катя, к которой он в любви признавался?» «А как ты думаешь?» — добродушно спросил Кирилл. «Не знаешь?» «Окей, я открою секрет. Геката — это Гектор, наш бессменный лидер». «Гектор? Он был твоей девушкой?» — озадаченно произнесла я и рассмеялась. «Меньше всего на свете я представляла в качестве девушки Кирилла, здоровенного мрачного лидера Ред «Это шутка, лапуля», — вздохнул Кирилл. «Экзамен по юмору ты не сдашь. А я и не собираюсь поступать на клоуна». Он протянул мне кружку латты. Кофемашина здесь была чудесной. Эта квартира вообще стоила всех тех денег, которые мы заплатили. «Спасибо. А можешь мне дать ложечку?» — попросила я. И Кирилл с готовностью вскочил со своего места вновь. «И маленькую тарелочку». «Вот, держи». «Так, стоп. А почему я вообще тебе прислуживаю?» — озадачился он. «Это ведь ты должна на меня работать, а не я на тебя». В ответ я пожала плечами. Посуда и уборка снова легли на мои плечи. А пока Кирилл снова разговаривал с кем-то по телефону на английском, я все-таки написала своим девчонкам, благо в доме был Wi-Fi. Объяснила им все как могла, почему не появляюсь в сети, почему не отвечаю на звонки, сказала, что уехала и некоторое время буду офлайн. Я искренне извинялась, особенно перед Ирой, подруга которой была родственницей Фроловной и помогла в сложный период снять квартиру. Ира уже знала, подруга все рассказала ей. Они обе находились в замешательстве. Произошедшее в квартире Фроловны было для всех необъяснимой загадкой. Весь двор до сих пор только об этом и говорил. «Как она, кстати?» — спросила я у Иры после долгих объяснений и извинений. «На удивление, нормально», — ответила та. Подруга сказала, что бабка заказала новую дверь и поставила квартиру на сигнализацию. А еще ремонт решила устроить и накупила кучу всего. Все родня понятия не имеет, откуда у нее столько денег. Заначку, что ли, расчехлила?» Откуда у фроловны деньги я подозревала, но рассказывать не стала. «Ты точно уверена, что не хочешь рассказать нам, что с тобой произошло?» спросила Айгирим перед самым моим выходом из сети. Они обижались на меня за молчание, но я действительно не могла рассказать им обо всем, что происходит. «Когда-нибудь я вам все расскажу. Не обижайся, пожалуйста», — ответила я. «Сейчас у меня все хорошо, я нашла крутую подработку, после нее приеду к вам всем в гости». Мы давно хотели встретиться, но это не получалось, слишком далеко жили друг от друга. «И долг отдам, вы не думаете? – добавила я. «Мы думаем, что ты дура», — ответила Даша, а остальные поддержали ее. Я улыбнулась, хорошие они мои девчонки. «Скажи, если у тебя будут проблемы», — напечатала Бажена, — «мы поможем» все хорошо спасибо всех обнимаю мне пора я скоро вернусь пообещала я и попрощалась с девчонками а потом не выдержав написала брату уже через мессенджер а не социальную сеть с ним и мамой все было хорошо и я облегченно выдохнула альберт не добрался до них но с другой стороны узнать мой адрес он мог только через родственников больше о нем никто не знал я не мог до тебя дозвониться наташ написал саша Мы с мамой с детства звали его Саня. Общались мы редко, но я очень любила его. «У тебя самой все в порядке?» Пришлось солгать брату. «Да, просто телефон сломался». «Опять?» «Опять?» «И что, на этот раз?» «Уронила в унитаз», — в рифму ответила я. «Ты неисправима», — ответил Саня и прислал несколько обидных стикеров. «Слушай, а кто-нибудь спрашивал мой адрес?» — на всякий случай задала я вопрос, который меня волновал. «Подружка твоя, с которой вы учились вместе, и Яна, кажется, отправить тебе что-то хотела», — моментально ответил брат, и я коротко выдохнула. Яна действительно была моей подругой, той самой, которую однажды хлопнул по пятой точке Артур, а я за нее вступилась. С Яной мы не общались, расстояние оказалось сильнее школьной дружбы, но виделись, когда я прилетала этим летом домой. Я была у нее в гостях, и мы пили вино ее отца. Только я забыла, что южное вино опасно. Сначала похоже на терпкий сок, и ты пьешь его, не боясь опьянеть, а потом оно ударяет в голову, да с такой силой, что на ногах держаться не можешь. Я напилась, да так, что не помню, что было. Утром я проснулась уже у себя дома, не понимая, как дошла до дома. «От нее посылка пришла или как?» — спросил Саня, ничего не понимая. «Пока не пришла», — ответила я. «Слушай, а сын Ольшевских в Галазе?» «Без понятия. А что?» «Да так. Вам с мамой деньги нужны? Я вышлю. На мамину карту», — пообещала я. «Не надо», — воспротивился брат. «Себе оставь. Все так и снимаешь жилье? Возьми уже ипотеку». «Возьму», — пообещала я. Если что-то важное случится, пиши мне сюда, мой телефон пока не будет работать. На этом мы попрощались, и я снова пошла собираться. До самого вечера мы с Кириллом вновь гуляли, будто самые обычные туристы. Поехали на Воробьевы горы, где обсуждали, что и как будем делать, и в конце концов решили просто пожить в Москве и ориентироваться по ситуации. После заскочили в планетарий, где Кирилл позорил меня своими бесконечными разговорчиками и хихиканьем. А в конце дня гуляли по Садовому кольцу, время от времени фотографируясь для Октавия. «Он что, все никак не может поверить, что ты встречаешься со мной?» не выдержала я после очередного совместного селфи, на котором Кирилл заставил меня целовать его в щеку. Мы находились в уютном кафе, отдыхали от долгой прогулки. «Верит он», — хмыкнул Кирилл, — «просто мне нравится с тобой фотографироваться. Жаль, в Инстаграм не выложишь» и он со вздохом посмотрел на свой телефон, который так и держал в руке. «А ты попробуй», — хихикнула я. «Напиши, что у тебя девушка из России, покажи, какая я красотка». «Да без проблем», — отозвался Кирилл, заходя в приложение. «Только потом твой бывший тебя точно найдет». «Верно. Знаешь, что мне всегда было интересно?» — медленно сказала я, глядя на его телефон. «Каково это быть знаменитым?» Этот вопрос сорвался с моих губ сам по себе. Я часто над этим думала. У Сережи была идея Фикс стать популярным, но он так и не стал им, разве что в своих несчастных мечтах. «Каково?» — медленно повторил следом за мной Кирилл. «Сложно сказать. Поначалу ты чувствуешь себя особенным, лучше других, выше других, а потом это становится нормой, и ты этого не замечаешь». «Звездная болезнь — это деформация, а не самовлюбленность и желание показать миру, что ты лучше всех. Я никогда не думал, что буду тем, кем стал, и я никогда не думал, что буду высокомерной задницей, каким считают меня некоторые. Иногда я делаю что-то, а потом начинаю задумываться, имел ли я право на это или нет. И знаешь, Наташа, дьявольски сложно признать, что не имел». «Но ты признаешь», — сказала я, удивленная его ответом. Почему ты так решила? Иначе бы ты не приехал ко мне, не вернулся бы. Поверь, я просто хотел выиграть гитару, тотчас начал отнекиваться Кирилл. Так-то ты вообще мне и даром не нужна. Вот опять, рассмеялся он. Иногда я реально не отсекаю, что говорю, если только не начинаю думать об этом специально. Ладно, признаю, мне было стыдно, что я тебя оболгал. Мне это знакомо, поверь. Когда весь мир против тебя... А ты сидишь в грязи и не можешь встать, потому что боишься упасть снова и запачкаться еще больше. Надеюсь, ты действительно простила меня за это. Да, мне стыдно. Не смотри на меня так. «Простила», — ответила я с полуулыбкой. «Ведь ты меня спас. Нервы, конечно, потрепал, но, по крайней мере, я все еще целая и невредимая. Физически». Кирилл с подозрением покосился на меня и зачем-то снова взял телефон. Полистал фотографии и показал одну из них мне. Я увидела его старое фото, сделанное, должно быть, когда ему было лет 18 или немногим больше. Он сидел на берегу океана, взъерошенный, дерзкий, с вечной ухмылкой. С растрепанными темными волосами, которые были заметно длиннее, играл океанский бриз, с бутылкой колы в руке, с ровным загаром на лице. Кирилл был одет в безрукавку и бриджи на его плечах были царапины, на костяшках ссадины, на коленях синяк, А губа рассечена, будто он дрался недавно. В темных глазах отчетливо читался вызов, то ли миру, то ли себе. Никаких брендовых шмоток, обычный парень, каких миллионы, и в то же время притягивающий к себе. Сильно изменился, спросил Кирилл. Прилично, ответила я. Это была ложь. Он оставался все таким же, дерзким и с опасной искрой во взгляде. Тогда мы с матерью только переехали в Штаты, она вышла замуж за одного мудака и ради него бросила все. Я не хотел улетать, но мне пришлось, она заставила меня сделать это. Заставила бросить все, что было, и лететь следом. Знаешь, я плохо знал английский, но зато хорошо знал, что в этой стране мне не место, что я там чужой, и что для человека, за которого вышла мать, буду чужим, и для нее стану. Я бросил своих друзей, бросил свою любовь, бросил мечту поступить в универ на гражданскую авиацию и стать пилотом. «Что ты на меня так смотришь, Лапуля? Я реально хотел стать пилотом». «Я думала, ты всегда мечтал стать музыкантом», вновь думая о Сереже и его одержимости музыкой, ответила я. «Мечтал. Учился в музыкальной школе по классу гитары, круто играл, пел, выступал даже». Я горел этим, но внутри понимал, что это однажды закончится. Мы повзрослеем, мечта станет пылью и все дела. А кроме музыки я еще небом болел и решил выбрать его, — ответил он. Только вот мама выбрала не меня, а своего мужа. Не мои мечты, а свои. Нет, ты не думай, что я ее осуждаю, просто... Обидно было. Я умолял ее оставить меня в России, а она не согласилась. Продала квартиру и сказала, что мы переезжаем что там жизнь лучше, чем здесь, что там перспективы. В общем, что я хочу сказать, что я был самым обычным парнем и не знал, каково это быть знаменитым. В то время, когда было сделано это фото, я сбежал из дома и жил один. Подрабатывал где-то, тусовался с друзьями на берегу, отчим жил в Лос-Анджелесе, порой ходил по барам. Хотел скопить бабок и свалить обратно. У меня ничего не было, только дурацкий акцент. Я не из тех, кто родился в богатой семье, и когда ты говорила о тяжелой жизни там, в самолете, я прекрасно тебя понимал. Иногда я спал в парках и ничего не жрал, потому что не было бабок, но я смог заработать их, и считаю, что все могут заработать, если не будут зацикливаться на самих деньгах. Твои размышления о деньгах просто взбесили меня, честно. Наверное, поэтому я так отнесся к тебе. Решил, что ты на все способна ради бабла. А я ненавижу таких девиц, которые хотят только денег и ничего больше. Меня триггерит. Почему же? Спокойно поинтересовалась я, только вот на душе было тревожно. Не из-за слов Кирилла обо мне и о том, какой он меня считал, а от того, что он рассказывал о себе. Я и не думала, что его жизнь была такой до того, как он стал популярным. Мне казалось, все давалось ему легко и быстро, в том числе и слава. Первая любовь. «Всё из-за неё», — коротко рассмеялся Кирилл и пригубил кофе. «Надо сказать, моё». Я знал её с детства и любил несколько лет. Её звали Жанна, и она казалась мне самой красивой на свете. Меня она отвергла, хотя, наверное, я ради неё горы готов был свернуть, а потом поставить на место. Ах да, она встречалась с богатыми мужиками за деньги. Так они были ей нужны, а я вот денег ей дать не мог. «За деньги?» — удивилась я. «Боже, какие страсти он мне рассказывает! Это точно ненормальный кизон из лордов? Не его двойник?» «Да, так сказать, оказывала им особые услуги», — кивнул Кирилл. Ужасно посочувствовала я ему. «Эй, лапуля, не жалей меня! Я рассказываю тебе это все не для этого. Просто хочу, чтобы ты понимала ход моих мыслей. Почему я так поступил с тобой? Вокруг меня всегда была куча девчонок, которым были нужны мои деньги. Вот и все». «Да, я поняла. А ты, надеюсь, понял, что я не такая, как твоя Жанна?» «Да, понял». «Тогда выпьем за это», — подняла я свою кружку со остывшим кофе по-венски. Он повторил следом за мной. «Спасибо, что поделился», — искренне сказала я. «Что с этой Жанной теперь? Вы больше не виделись?» «Один раз, год назад, когда я прилетал к друзьям. Нашла богатого мужика старше ее лет на двадцать, вышла за него и родила ребенка». «Теперь у нее все хорошо», — в голосе Кирилла слышалось спокойствие. Он отпустил это, забыл. «А Катя?» — зачем-то спросила я. «Ты ведь любишь ее? Что произошло между вами?» Это была моя ошибка. Лицо Кирилла стало жестким, глаза потемнели. «Не хочу говорить о ней», — отрывисто сказал музыкант, и я кивнула в ответ, принимая к сведению. «Значит, из-за нее ему еще больно». «Что же между ними произошло?» Она бросила его? Ради того блондина по имени Антон? Изменила или просто сказала однажды, что он не нужен ей? Но как она могла бросить Кирилла? Он же знаменитый и богатый, красивый, умеет быть заботливым. Может быть, он обидел ее? Но как? Ты сразу стал знаменитым, поспешила я вновь вернуться к теме популярности. Относительно, задумчиво ответил Кирилл. Какое-то время мы с парнями играли по клубам, но особого успеха не было. А потом стали сотрудничать с одним лейблом. Гектор выслал им запись нескольких наших песен, и им понравилось. Мы подписали договор с ними, но не ждали ничего особенного, пока архитектора случайно не поставили на радио. Если честно, мы тогда уже начали руки опускать, потому что работали как сумасшедшие, катались в фургончике по стране, чтобы выступить в дрянных клубах, но особого успеха не было. И бабла тоже. Архитектор взорвал радио и стал хитом в сети, но за это спасибо нашему Фелу. Он загрузил его в интернет, на все платформы, по-моему. В итоге мы сняли клип, и он моментально набрал кучу просмотров. Лейбл рекламировал нас, и все пошло как по накатанной, хотя, если честно, на деньги нас сначала круто нагрели, заплатили копейки. Но мы сами дураки, надо было внимательно читать договор. Потом с нами подписала договор крупная звукозаписывающая компания, мы записали новый альбом и окончательно взлетели. Но ты не думай, мы работали как рабы. Студия, съемки, образы, репетиции, интервью, снова студия, студия, студия. Потом туры, бесконечно длинные и бесконечно прекрасные. Мы работали как проклятые. В какой-то момент я выдохнул, обернулся назад и понял, что стал звездой. Суперзвездой. Кирилл расхохотался. «Мне больше нельзя было выходить из дома без маскировки. Мгновенно узнавали. Пришлось несколько раз переезжать. Фанаты вычисляли адрес. Какое-то время мы жили с парнями вместе, сняли на берегу виллу и там же записывались. Так продолжалось несколько лет. Мы даже шоу успели снять «Дом лордов». Не видела? И правильно, что не видела. «И что, вы до сих пор так живете?» Удивилась я. «Нет». «Через пару лет разбежались, поняли, что если будем вместе не только работать, но и жить, убьем нафиг друг друга, без шуток». «А твоя мама? Как она ко всему этому отнеслась?» «Никак», — глухо ответил Кирилл. «Она умерла до того, как я стал знаменитым. Они с отчимом разбились на машине». «Прости, мне очень жаль». «Все в порядке». «А отец?» «Отца у меня тоже нет». Из родственников только дядя, младший брат матери. «Он музыкальный продюсер», — спокойно ответил Кирилл. «Сейчас мы почти не общаемся, а когда-то я дал ему старт. Вложил деньги в его лейбл, помог. Мы проводили прослушивания для молодых рок-групп лет шесть или семь назад. Прослушали дофига групп со всей страны, чтобы выбрать самых-самых, Они -самых, присылали видеозаписи. А потом лучших пригласили приехать на прослушивание». В итоге выбрали одну, слышала, на краю, это группа, которую мы продюсировали. Но мы разорвали отношения по некоторым причинам. Слышала, кивнула я и рассмеялась неожиданно для самой себя. «Что с тобой? Я что-то смешное сказал?» В ответ я лишь покачала головой. «Пять лет назад. Голос». За распахнутым окном чернело весеннее небо и тускло светила сколотая луна. Пахло мимозой, что цвела прямо под окнами дома, в котором жили Наташа и Сергей, а еще морем и тоской. В комнате Сергея стояла полутьма. Работал лишь экран монитора, по которому тихо шел какой-то известный голливудский фильм про любовь. Хозяин комнаты и Наташа сидели напротив экрана, но фильм не смотрели и друг на друга тоже не смотрели. Его взгляд был направлен на собственные ладони, лежащие на коленях, ее в распахнутое окно. О чем говорить они не знали, просто сидели рядом, как раньше на любимом диванчике, укрывшись одним на двоих пледом, и не понимали, что делать дальше. Неделю назад Сергей вернулся из наркодиспансеров, которые его все-таки заставила лечь мать. Она кричала, плакала, умоляла, и он, наконец, согласился. Следовать совету Наташи и отправить сына лечиться по программе реабилитации «12 шагов» на длительное время женщина не стала. Сколько Наташа не разговаривала с ней, мать Сережа уперлась. Сказала, что пусть лучше государство лечит. Так надежнее и незатратно. В наркодиспансере Сергей пробыл недолго, чуть больше месяца, после чего его выписали. Сам он сказал матери Наташе, что теперь все хорошо, и он здоров, но девушку терзало нехорошее предчувствие. Она боялась оставлять его одного, даже на пары в техникум перестала ходить, все время была рядом, и это раздражало парня. Сам он после лечения осунулся и похудел. Его глаза потухли, а на лице появилось странное выражение обреченности и злости одновременно. Он все время молчал, а когда разговаривал, нервничал и огрызался. Наташа не узнавала в нем того, кого так любила. Сергей слишком сильно изменился, будто его подменили. «Давай уедем», — внезапно нарушила молчание Наташа. «Куда?» — мрачно спросил парень. Их глаза наконец встретились. «А куда ты хочешь?» «Никуда. Мне и тут хорошо». «Слушай, а давай все бросим и поедем в Москву», — предложила девушка, беря парня за руку. Его тонкие длинные пальцы были ледяными. Она много, очень много читала про наркотики И знала, что если Сережа снова начнет общаться с прежними друзьями, которые, как выяснилось, быловались наркотиками вместе с ним, все может начаться заново. Ему нужно полностью поменять окружение, поменять все в своей жизни, и она готова была помочь ему это сделать. Что я там забыл, Наташ усмехнулся Сергей. Снова займешься музыкой, упрямо сказала девушка. Ты же талантливый, соберешь новую группу, ты станешь известным, я верю в тебя. «А я не верю», — отозвался парень. «Был бы хоть немного талантлив, чего-нибудь бы уже добился. Мы проиграли». Полный провал на прослушивании, куда они послали видео, стал для него настоящей трагедией. Из-за этого Сергей поругался с парнями из группы, да так, что дело дошло до настоящей драки. Он перестал общаться с ними и нашел новых друзей, один из которых, как потом выяснилось, был связан с Альбертом. И этот парень подсадил его на наркотики. Сначала это была игра. От одного раза ничего не будет. Все пробуют. Ты тоже попробуй. Или слабак. Если проблемы, расслабься. Это безопасно. Вот что ему говорили. Вот что повторяли раз за разом, соблазняя обещаниями забыть все страхи и тревоги. Сергей поддался этому. Первый раз, второй, третий. А следом и вовсе втянулся. Знал, что поступает неправильно, поэтому скрывал от матери и Наташи. «Ты слишком сильно драматизируешь», — нахмурилась Наташа. «Жизнь всегда можно начать с чистого листа, Сереж. У тебя действительно есть талант. Ты же знаешь, я никогда тебе не лгала. Давай уедем, и ты снова попробуешь добиться славы. Я во всем буду тебе помогать». «Перестань так говорить», — дернулся Сергей как от пощечины. «Будешь мне помогать? Да хватит уже, а!» «Себе лучше помоги! Забудь обо мне, идиотка!» Он вскочил с дивана и подошел к окну, сжимая кулаки. «Сереж, знаешь, что я чувствую, глядя на тебя?» Спросил он со злостью. «Вину. Раньше любовь, а сейчас вину. Из нас двоих реально талантливая — это ты. Ты офигеть, какая умная, лучше всех училась, была гордостью школы. С класса восьмого ты хотела уехать учиться в Москву или в Питер, а в итоге осталась из-за меня. Типа дала мне шанс, сказала, что мы переедем через два года после того, как закончим шарагу. А я и этот шанс упустил. Теперь мы сидим в моей комнате, овощ без будущего и дура, которая из-за такого овоща упустила шанс жить хорошо. Что нам светит, Наташ? Мне ничего, и тебе, пока ты со мной, ничего. Я ненужный балласт, который тебе нужно сбросить. Ты меня больше не любишь? Прямо спросила Наташа, подходя к Сергею. «Люблю, солнышко», — глухо ответил тот. «Поэтому и говорю это». «А ты не говори», — обняла его сзади девушкой и прижалась щекой к спине, чувствуя, как он мелко дрожит. «Это меня обижает, и перестань чувствовать вину. Остаться здесь было моим выбором, не твоим». Парень повернулся к ней и поцеловал, жадно и настойчиво. Как будто с помощью этого поцелуя хватался за последнюю соломинку, чтобы выплыть. Девушка обняла его за пояс и ответила на поцелуй, со всей той нежностью, на которую только была способна. Они долго целовались, стоя у окна, и на их плечи падал прозрачный лунный свет, и все так же пахло мимозой и морем, и тоской. Когда Наташа и Сергей снова оказались на диване, спрятавшись под одним пледом, он достал телефон с паутинкой на экране. Парень разбил его в порыве злости, когда мать не выпускала его из квартиры еще до лечения в наркодиспансере. «Смотри, выбрали их», — сказал Сергей, включив клип на ютубе. Это был клип молодой, но перспективной рок-группы, которую, по словам парня, выбрали на том прослушивании, на котором они провалились. Продюсер решил, что они лучшие. «На краю», — прочитала Наташа, словно пробуя название группы «На вкус». Пятеро парней с устрашающим гримом, солист, платиновый блондин со взглядом маньяка, харизматичный, но устрашающий. «Как тебе?» — спросил Сергей с любопытством. «Вроде нормально», — пожала плечами девушка. Голос солиста был звучным, сильным, даже завораживающим, а музыка дерзкая и яростная, но она не любила подобную музыку, ни ее стиль, ни ее мелодия. «Нормально?» — приподнял бровь Сергей. «Ну да. Но ты играл и пел лучше», — улыбнулась девушка. «Льстишь, солнышко? Серьезно?» «Я тоже так думаю», — коротко рассмеялся Сергей. Похвалу он любил с детства, а чужое мнение всегда много для него значило. Только жесть как обидно, что их взяли, а нас опрокинули. «Чем мы были хуже этих ушлепков?» «Не зацикливайся на этом», — мягко сказала Наташа, погладив его по лицу. Ты ведь не знаешь, что ждет их впереди. Каждый идет своей дорогой. И вообще, знаешь, мне показалось, что это какая-то копия твоих лордов. А у тебя был свой стиль. Индивидуальный, яркий, может быть, не всем понятный, но со своей изюминкой. Ты талантлив, правда? Она потянулась к Сергею и поцеловала в переносицу. Он коротко рассмеялся. «Давай переедем, солнышко», — вдруг решил он. Уберемся подальше отсюда». И все начнем сначала. Прямо сейчас. Соберем вещи и уедем. Хоть завтра, — обрадованно воскликнула она. Нет, закончу сначала шарагу. Немного осталось. Но... Наташа, у тебя должно быть хотя бы какое-то образование, поняла? Закончишь, и мы уедем. Хорошо, — со вздохом согласилась девушка. Знала, что давить на Сергея сейчас бессмысленно. Только вот внутри... Снова появилось странное душащее чувство, как будто скоро должно было произойти что-то плохое. Они целовались до тех пор, пока фильм не закончился, а когда по темному экрану побежали субтитры, Наташа вдруг отстраненно подумала, как будто наши отношения тоже закончились. Однако она тотчас отогнала от себя эту ужасную мысль. «Все будет хорошо». С Сергеем они уснули в обнимку. Впереди... Их ждали две счастливые недели и месяцы персонального ада.